Глава десятая. Неразумный поступок. Наши дни. «Не до тебя сейчас, Марианна!» – Егор Макарович сунул жене портфель и распорядился. «Унеси в кабинет». Быстрыми шагами Тихвин прошел в гостиную, где за столом его ожидали несколько человек. Одного из них Леонела узнала. Это был Кислянский, главный технолог химкомбината. Она тоже вошла в гостиную и, не дожидаясь приглашения, села. Коротко взглянув на нее, Тихвин сказал, «Если желаете, можете присутствовать, но лучше бы вам подняться наверх в свою комнату. Я останусь», — без тени смущения проговорила она. «Что ж, понимаю. В конце концов, Максим Стрешнев ваш коллега». Тихвин уселся за стол и велел. «Рассказывайте. Плотный молодой человек в темном костюме, по виду военный, поднялся со стула и, скрестив руки на животе, заговорил. Утром друс не явился на работу. Стали звонить, мобильный телефон вне зоны доступа. Жена сказала, что домой он с вечера не вернулся. Я сразу сюда. Прислуга расспросил, сказали, что в доме друс не ночевал. Спросил у охранников, но те заступили на пост утром и толком ничего не знали. Тогда я позвонил тем, что сменились. Короче, давай. Короче, охранник рассказал что около двух часов ночи Друзь и тот самый артист. Максим Стрешнев, подсказал ему кто-то. Стрешнев попросил, чтобы его отвезли в пансионат. Машин в гараже не было. В это время развозили других гостей. Мы уже поняли, что Юрий взял катер, перебил его Тихвин. Одного не понимаю. Почему ночью, когда он не вернулся в Эллинг, никто не забил тревогу? Охранник решил, что Друзь ночевал в пансионате рыбачей. Что ж, позвонить не судьба? Он позвонил. Когда? Утром. Сегодня же уволить. Друзья? Охранника! Тихвин зло оглядел присутствующих и стукнул кулаком по столешнице. Друзья найдите, живым или мертвым. От последних слов Леонела поежилась. Потом кто-то сказал. Нужно вызывать водолазов. Но Тихвин приказал. «Сначала сообщите в полицию». «Послушайте». Леонелла не могла больше молчать. «Кто-нибудь скажет, кому пришла мысль отправить друзя со Стрешневым?» «А в чем дело?» Осторожно поинтересовался молодой человек в строгом костюме. «Всем известно, что между ними вчера вечером вспыхнула ссора, и они едва не подрались». «А спустя полчаса мирно выпивали вместе», — сказал главный технолог Кислянской и поправил бретель плечевого бандажа, в котором покоилась загипсованная рука. «Друзь был пьян?» — спросила Леонелла. «Как же ему доверили катер?» «Вы будто вчера родились», — усмехнулся парень в костюме. «Не нужно хамить даме», — одернул его Тихвин. «Я не хамлю». «Стрешни звонили?» Спросила Леонела, но, сообразив, что ни у кого из присутствующих нет его номера, достала свой телефон и через минуту сообщила. Он тоже вне доступа. Звони в полицию. Егор Макарыч обратился к молодому человеку. Тот сдвинул стул, собираясь уйти. Но Тихвин повысил голос. «Здесь и сейчас!» «Слушайся!» Он вытащил из кармана мобильник, набрал номер, дождался ответа и произнес в трубку. Хочу заявить о пропавших людях. Двое мужчин. Сегодня ночью ушли на катере. Возможно, утонули. Катер обнаружен, но там никого нет. Да. Моя фамилия Кречет. Сергей Михайлович Кречет. Зам. Начальника службы безопасности химкомбината. Я нахожусь в доме директора комбината. Катер принадлежит Егору Макарочу Тихвину. Во сколько? Ждем. Когда Кричит убрал телефон, Тихвин спросил. — К чему такие детализации? — К сожалению, так положено. — Штаны наложено. Тихвин безнадежно махнул рукой. — В очередной раз убеждаюсь. — Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. — У вас вздорный характер, — чуть слышно заметила Лионелла. — Что? — Егор Макарович скинул голову. — Хотите, чтобы я повторила? Нет. Он твердо посмотрел ей в глаза. Лучше молчите. Она встала и, не прощаясь, вышла из комнаты. У лестницы ее перехватила Марианна. Подождите, пожалуйста. Что такое? Во-первых, готов обед. Я не хочу есть. Пойду в свою комнату. Но вас ожидают двое мужчин. Кто такие? Марианна протянула две визитные карточки. Леонелла взглянула на одну, потом на другую, после чего спросила, «Где можем поговорить?» «Они в библиотеке. А как туда пройти?» «Ксана!» Выждав мгновение, Мариана повторяла чуть громче. «Кто-нибудь!» К ним подбежала девушка в платье прислуги. «Слушай, мариан Петровна, проводи Леонеллу Павловну в библиотеку и принеси туда чай на три персоны. Я уже принесла». «Молодец. Теперь проводи нашу гостью». В сопровождении прислуги Лионелла отправилась в библиотеку. При ее появлении двое сидевших мужчин встали. «Здравствуйте». Леонела протянула руку одному, потом другому. Потому как благосклонно она улыбалась, было понятно, что все трое знакомы. Один, тот, что был старше, достал электронную записную книжку. Лев Ефимович вкратце рассказал о том, что случилось. «Однако нам, как адвокатам, нужны подробности и детали». Расположившись в кресле, Леонал пересказала события двух последних дней, стараясь не упустить ничего. По ходу ее рассказа оба юриста что-то помечали в своих блокнотах. «Вас уже допрашивали?» – спросил тот, что моложе. «Да, я отвечала на вопросы, но при этом заявила, что не имею никакого отношения к гибели Бирюковой. Это понятно. Считаете, что следователь Лосев относится к вам предвзято?» «Конечно. Сумеете привести пример его предвзятости?» «Конечно. Вот, например, и сейчас». Мягко прервал ее старший юрист. «Я скажу, когда это понадобится». Он взглянул на часы. «И, кстати, Лосев вот-вот явится сюда». «Зачем?» — спросила Леонелла. «Из-за случая на озере?» «А что случилось на озере?» Адвокаты напряглись в ожидании ответа. Этой ночью пропали двое мужчин. В катере, на котором они переплывали озер, никого не нашли. Кто такие? Начальник службы безопасности Юрий Друзья, актер Максим Стрешнев. Знаете обоих? Да, конечно. Имеете к ним какое-то отношение? К Друзю нет. К Стрешневу. Во-первых, мы снимаемся в одном фильме. Во-вторых, это с ним, гуляя по лесу, я обнаружила труп Берековой. Вот он и что. Придав лицу безразличные выражения, старший из адвокатов спросил. «Больше ничего?» Наконец Леонела догадалась. «Имеете в виду личные отношения?» «Простите, не мог не спросить». Она ответила коротко. «Нет, никогда. Это упрощает дело». Адвокат позволил себе улыбнуться. «Думаю, что мы справимся с ситуацией». «Думаете?» Лионелла, в свою очередь, позволила себе усомниться. Уверен? Он обернулся. «Что там за шум?» «Кажется, полиция приехала», — догадалась Лионелла. И, обернувшись, тут же сказала. «А вот и Лосев!» Старший адвокат кивнул. «Здравствуйте, товарищ следователь! Ждем вас!» Лосев подошел, не снимая кожаные куртки, плюхнулся в кресло. «Что надо?» Я звонил и просил о встрече. Венявской «Арнольд Юрьевич?» — Лосев усмехнулся. «Не запомнил». Такое имя трудно запомнить. — Ну, а ваши мне и вовсе без надобности, — парировал адвокат, между делом просматривая свои записи. — Вам еще не звонили? — Кто? — Значит, не звонили. — Не морочите мне голову, — Лосев кивнул на Лионеллу. Вы ее адвокаты? — Мы представляем интересы Леонеллы Павловны Баландовской. Нам нужно обсудить ряд вопросов. — Некогда! — Лосев вскочил с кресла и автоматически переложил барсетку из одной подмышки в другую. Я на вызове. Мы в курсе. Тогда до свидания. Примите к сведению, что Леонид Павловна сегодня уезжает. В пансионат? В Москву. Венявский закрыл записную книжку и сунул ее в дорогой кожаный кейс. До окончания следственных мероприятий Баландовская останется здесь, бросил Лосев и двинулся к выходу. Но это не имеет смысла. При необходимости вы можете ее вызвать. Я сам решу, что мне делать. Лосев остановился, достал свой телефон и приложил его к уху. — Так точно, товарищ полковник? — Слушаю. — Нет, еще не успел. Криминалисты осматривают эллинг и катер. Как только что-нибудь прояснится, я доложу. Прислушиваясь к разговору, адвокаты Баландовски переглянулись. — По какому вопросу? Лосев посмотрел на Лионелло и заговорил несколько тише. — Так точно. Все понял. — Нет никаких возражений. — Закончив разговор, уже в дверях Лосев сказал. — Можете ехать, Боландовская, Я больше вас не задерживаю. Венявский подвел итог. — Ну вот, все и решилось. И уточнил. — На данном этапе. — Благодарю, — сказала Леонелла. — Могу отвезти вас домой, в Москву. — Видите ли? Она замешкалась. — Мне кажется, что я действительно должна остаться, чтобы помочь следствию. Винявский пристально посмотрел ей в глаза. Помолчал и все же заметил. Возможно, у вас есть причины, чтобы остаться. Однако должен сказать, что это весьма неразумно.